«Из-под городца. Кобылиху деревню слыхал?» «Нет, не слыхал. И зовут тебя как?» «Меня-то а Карп Егорыч». «А тебя как?» — спросил третьего рабочего Марка Данилович. «Его-то... А племянник мне к похозяйке будет», — добродушно ответил за него Карп Егоров. «Сафронкой звать? Борис Маркелыча знаешь, сынок ему». Он у нас и письма даже писать маракует. Вот у Василия Фадеича, у твоего приказчика, в книге за всех расписывается, которые в пути не заборы забирали. Да чего же вам от меня надо? спросил Марка Данилович. Деньжонок бы надо, ваше степенство, сказал Карп Егоров. Расчетец бы получить, шутка ли? Четвертый день, как мы твой караван на место поставили. Так что ж то, четвертый день. Хоть бы шестой был ли седьмой так это не велика беда сказал смолокуров как же не беда молвил карп егоров что же нам попусту у тебя проживаться, ваше степенство на другие места пора поступать поспеешь молвил смолокуров и повернулся от рабочих «Хорошо вашей милости так говорить», — сказал Сидор Аверьянов. «А поспрашать бы нас, нам-то каково». «Подождешь. Успеешь», — сказал с досадой Марко Данилович и отвернулся от рабочих. Но те все трое в один голос смелее стали просить расчета. «Ведь ты, бачка за эти за то дни плат нам не положишь», — добродушно молвил Карп Егоров. «Не положу», — спокойно ответил Марко Данилович. Так по что же нам харчиться до работы у других хозяев упущать? Громко заговорили все рабочие. Власть ваша, а это уж не порядки. Рассчитайте нас как следует. Это вы что вздумали, бунт поднимать, а? Наступая на рабочий крикнул Смолокуров. Да я вас! Рабочие немного попятились, но униматься не унимались. Своего заслуженного просим.